Глава 19. Ты что, завела себе хахаля? Охренеть. Это были секунды, за время которых мне казалось, что я умираю, казалось, что земля уходит у меня из-под ног и весь мир крутится перед глазами. Я видела только лицо Сергея. Я смотрела ему в глаза и ничего не понимала. Я ждала, что он ей скажет. Он должен ответить, должен все сейчас же поставить на свои места, как он обычно это делает. Он же умеет одним словом прекращать панику и недоразумение. Это же мой Сергей. Он все может. Он умный, сильный, он самый лучший. И эта женщина, она просто хочет нас разлучить, просто хочет встать между нами. «Вы Сергей Антонович Огнев?» Все резко обернулись. Позади моего мужа стояли люди в форме. Их было человек шесть. Как будто они собирались устроить бойню или боялись, что он сбежит. От одного их вида у меня все похолодело внутри, и от неприятного предчувствия по спине побежали мурашки. Такое можно было увидеть только в кино. И я сейчас смотрела дурной фильм с собой в главной роли и не могла понять, что происходит». У меня возникло ощущение нереальности происходящего, как будто я нахожусь в вакууме и даже вижу себя со стороны. Да, я Сергей Антонович Огнев, ответил Сергей, и на какие-то мгновения мне стало легче. Я словно отрезвела от того онемения, которое на меня накатило после слов Елены. Быстро посмотрела на рыжеволосую, но ее на месте не оказалось, а где-то вдалеке. Мелькнули пряди ярких локонов и ее серое пальто. Сбежала. Очень быстро и совершенно незаметно. Но и мне уже стало не до нее, потому что люди в военной форме сказали то, от чего я снова чуть не пошатнулась и не упала от неожиданности. Пройдемте с нами, майор. Вы арестованы по подозрению в государственной измене и связях с террористической организацией». и без глупостей. Мы имеем право стрелять на поражение. Протяните руки». Сергей посмотрел сначала на меня, потом на Антона и молча протянул две сведённые вместе руки, на которые надели наручники. Я смотрела, как щёлкают железные браслеты, как они опоясывают его сильные запястья, и у меня перехватило дыхание от накатывающей паники. «Что вы такое говорите? Подождите». «Какая измена?» — закричала я, увидев, как они берут его под руки и ведут в сторону двух военных машин. «Это что-то невероятное, что-то чудовищно ужасное. Ошибка. Это ведь сто процентов ошибка. По-другому и быть не может. Они ошиблись, спутали Сергея с кем-то другим. Он семь лет сидел в плену и не может быть предателем. Все это какой-то бред, какой-то кошмар». Хуже, чем то, что говорила эта женщина. Хуже всего, что вообще могло произойти. Меня снова ужасно сильно затошнило. Я схватилась за бортик катка, чувствуя, как начинает вести от испуга и от страшных переживаний. «Мама...» Антон робко тронул меня за руку, и я не сразу поняла, что он впервые назвал меня мамой. Я даже не услышала. Мне сейчас было не до него и так чудовищно, так невыносимо чудовищно. Жала ладошку сына и тут же отпустила, потому что увидела, как моего мужа уводят. «Сергей! Сергей!» — громко окликнула его, и он обернулся ко мне бледный, как смерть. Я не заметила на его лице привычной уверенности в себе, не заметила того огня, с которым он всегда умел смотреть и убеждать в том, что ничего плохого не произошло, и мне стало на самом деле очень страшно». Происходит нечто непоправимое, нечто такое, после чего наша с ним жизнь никогда не станет прежней. «Всё будет хорошо», — сказал мне одними губами и пошел с ними. «Куда вы его везете? Где мне его искать? Кому звонить, Сергей?» Мне никто не ответил. Они просто уводили его прочь под конвоем. как опасного преступника, со скованными руками на глазах у всех, на глазах у людей, которые теперь обходили нас Тошкой, десятой дорогой и показывали пальцами. Как будет хорошо? Разве может что-то быть хорошо? Если его увозят, и я даже не знаю куда. Побежала за ним. Потом спохватилась и вернулась за Тошкой, который затаился на месте и смотрел на лед, на то, как скользят коньки других людей. Чёрт! И не с кем его оставить. Надо срочно ехать домой и звонить генералу. Да, только он может объяснить, что происходит и что мне делать дальше. Господи, что же мне делать? Искать адвоката? Но где? Кому обратиться? У меня голова раскалывалась от растерянности и непонимания, как теперь поступить. Я позвонила Ларке, и приехал Филипп. Он сел за руль автомобиля Сергея и повез нас к себе. «У меня были вторые ключи от машины», — так захотел Огнев. Он говорил, что после плена часто забывает, куда что положил, и пусть запасные ключи всегда будут у меня. Сейчас это очень пригодилось, иначе мне пришлось бы бросить машину прямо здесь. «Что случилось?» «Только по порядку», — спросил Фил, выкручивая руль и выезжая со стоянки катка. В его присутствии стало чуть-чуть спокойнее, но я с трудом сдерживалась, чтобы не разрыдаться от отчаяния и чувства безысходности. Останавливала и давала сил только то, что Антон рядом, и если я разрыдаюсь, он может очень сильно испугаться. А сейчас не время для откатов, особенно когда у него такие прорывы в развитии. Ради него я должна держаться, должна собраться и попытаться не сорваться». «Не знаю. Мы стояли, разговаривали. Мы... О, Боже!» — вспомнилась эта рыжая. «Елена, Ленка. И то, что она сказала, когда увидела Сергея. Ее реакция очень была похожа на ту, какая была у меня, когда я его впервые увидела через семь лет. Но сейчас невозможно об этом думать. Сейчас не время, потому что тогда я окончательно сойду с ума». Мне нужно забыть ненадолго, нужно отключить мысли, не дать себе погрузиться в панику. Разговаривали, а дальше? Они просто подошли? Они были в военной форме? Да, в форме. Шесть человек. Боже, почему их было так много? Словно он, словно он какое-то чудовище. Они подошли, спросили его имя. Потом сказали, что арестовывают его по подозрению в государственной измене и пособничестве террористам или связях с ними. И все. И нет, они пригрозили ему, что будут стрелять. Господи, я ничего не понимаю. Его же объявили героем и наградили. Как же так? Успокойся. Нужно совсем разобраться и подумать. Значит, у них были причины так поступить. Сейчас важно понять, куда его отвезли и что собираются делать. Нужно ехать в отделение, наверное. Это военная полиция. И его не повезли в обычное СИЗО. Его повезли в военную тюрьму. И, насколько мне известно, в нашем городе ее нет. Нужно ехать к генералу Павлову. Да, нужно ехать к нему. Он скажет, что делать, и знает, что именно происходит. «Оставляй то, у нас, и поезжай». Обвинение очень серьезное, очень. Ему будет нужен хороший адвокат. Я посмотрю, кто у меня есть из знакомых. Впервые с таким сталкиваюсь. Но мой двоюродный брат служит в погранвойсках. Он там на очень хорошем счету. Наверняка есть связи. Он женат на дочери полковника Мязева. Важная персона известная. «Спасибо. Огромное. И тебе, и Ларисе». Чтоб я без вас делала? Но мы друзья. Мы тебя как родную любим. Притом Ларка. В общем, мы пока еще никому не говорили. Но она собиралась сказать тебе сегодня. Мы с Ларкой беременны. Вот. И ты будешь крёстный. Ох, мои швы золотые. Как же я рада. Ужасно рада. Почему именно сейчас на меня все это свалилось? Я бы так хотела искренне порадоваться вместе с Ларисой. Боже мой. «Сколько лет ожиданий! Я вас поздравляю! Это чудо! Как же я сейчас со своими проблемами не вовремя!» «Ничего, прорвемся, И вы прорвётесь. Вы ж огневы!» «Да, мы огневы. Мы были огневы. Так он любил говорить. До плена». Теперь меня не везли на машине. Я ехала сама на поезде. Генерал не отвечал на мои звонки. Точнее, меня с ним не соединяли, а говорили, что со мной свяжутся, когда у него появится для этого время. А у меня не было времени этого ждать. Из головы не выходило удивленное лицо рыжей, ее глаза, которые округлились в злом недоумении и даже в ярости. И то, что она сказала, заставило меня оторопеть и вспоминать снова и снова». Может, она тоже его не узнала. Но, по ее словам, она видела его фото всего лишь год назад. Она не могла ошибиться. Это я не видела его семь лет. А как же альбом с фотографиями? Там ведь его фото. Я точно помню. Я пересматривала. О, Боже, так можно сойти с ума. Скорее всего, эта женщина специально так себя повела, нарочно притворилась, что не узнает его». Может, она вообще сумасшедшая, ведь Сергей показал мне анализ ДНК, и это не его сын. Кроме того, был и анализ ДНК с Тошкой, где ответ положительный. Так что мне не в чем сомневаться. Совсем не в чем, ведь так? А слова этой женщины — это просто слова, и ничего не значит. С поезда я сошла рано утром и дальше добиралась общественным транспортом до того здания, в котором увидела впервые Сергея после плена. На дорогу ушло много времени, но я все равно приехала раньше и пришлось ждать под дверью, пока меня впустят. «Вы кто такая и к кому?» «Я Екатерина Огнева, жена майора Сергея Антоновича Огнева. Мне срочно нужно попасть к генералу Павлову». «Вам назначено?» «Нет, но это очень срочно. Приемный день в порядке живой очереди только по четвергам». «А сегодня понедельник. Приходите в четверг». «У меня нет времени до четверга. Пожалуйста, я вас прошу, но поймите, моего мужа арестовали, и только Алексей Эдуардович может мне помочь». «Я не имею права вас пропускать, у меня приказ. Приходите в четверг». Охранник отвернулся от меня и начал что-то набирать на своем ноутбуке. Я увидела через стекло, как он усмехнулся чему-то увиденному на экране. Постучала по стеклянной перегородке». Прошу вас, мне очень надо, я никуда не уйду. Можете стоять снаружи сколько угодно. Человеческое равнодушие — самое страшное преступление на самом деле. Нет ничего отвратительнее тех, кто никогда не задумывается о других, а если и задумывается, гонит эти мысли прочь, чтобы не выйти из зоны личного комфорта. И пожал плечами. Но в этот момент со второго входа в здание вошел сам генерал с охраной, и я бросилась к нему, сломя голову. Меня успели перехватить, а я громко закричала. «Алексей Эдуардович, это я! Екатерина Огнева! Прошу вас, пожалуйста! Сережу арестовали!» Он обернулся и махнул охране рукой, чтоб меня отпустили. Я подбежала к нему и с отчаянием заглянула в глаза. «Они у него такие светлые, такие искренние и добрые!» Я помнила, как он утешал и уговаривал меня несколько месяцев назад. Тогда я доверилась ему. Тогда именно он убедил меня посмотреть на Сергея другими глазами, посмотреть на героя, на победителя, на человека, который вернулся после страшного плена и выжил. Мне некуда пойти, некому обратиться. Его арестовали вчера и куда-то увезли. Помогите, заклинаю вас. Идемте со мной». Сделайте пропуск огневой. Внесите, что она по записи. По одному его сочувствующему взгляду я поняла, что все очень серьезно.